Дела спортивные. Вскоре я записался в секцию лыжного спорта и взял под расписку лыжи и пьексы. В то время нынешних лыжных ботинок еще не знали, лыжи крепились к пьексам, этаким сапожкам с загнутыми носками. И крепления тогда были другие, не такие удобные и надежные, как теперь. Я решил не становиться горнолыжником или прыгуном с трамплина. Откровенно говоря, я не хотел часто падать и падениями набивать себе синяки и ущемлять свой авторитет. Я задумал стать лыжником-равнинником, то есть ходить на лыжах по ровным и безлюдным местам. Поэтому тренироваться я начал не на земной, а на водной поверхности, а точнее говоря, на льду. Уж равнее замерзшей реки ничего быть не может. И вот, когда Нева покрылась прочным льдом, а лед основательно замело снегом, я все свое свободное время стал отдавать лыжному делу. Я даже отпуск взял зимой, чтобы всецело посвятить себя тренировке на чемпиона. Могу вас заверить, что тренировка эта шла неплохо. Но однажды, когда я утром вышел из подъезда с лыжами и направился к Неве, подул сильный ветер. Началась вьюга. Я решил вернуться домой. Однако, проходя мимо одной пивнушки, уважаемые читатели, Конечно, при этих моих словах вы приятно оживились и решили, что я зашел в пивную, выпил там, натворил чего-то с пьяна, получил срок, и с этого начались все мои невзгоды. Ах, если бы это было так! Увы! Произошло со мной нечто совсем другое. И так, поравнявшись с пивной, я вдруг услышал голос. «Эй, парень, трояк не хочешь заработать?» Это обратился ко мне шофер потрепанного грузовика-фургона, стоявшего возле пивного заведения. А далее шофер пояснил мне, в чем дело. Он с братом привез кому-то из дальнего совхоза левые дрова. А когда за дрова были вручены деньги, брат сразу крепко выпил, и его пришлось уложить в кузов, в фургон. Сейчас братан там спит, но если он проснется то есть опасность, что он на ходу выпрыгнет из машины, тем более что дверь держится на честном слове. Если я посижу в фургоне с пьяным, не давая ему выскочить, то буду иметь трешку». «А далеко ехать?» — спросил я. «Часа полтора до нашей деревни», — ответил водитель. «Да я тебе и раньше выпущу, если он там будет смирно лежать». Я подумал, что где-нибудь в лесу ветер сейчас потише, там не так холодно, и там можно, несмотря на вьюгу, потренироваться в лыжном спорте. Да и трешка — дело не лишнее. Поэтому я выразил свое принципиальное согласие на эту сделку. Шофер открыл фанерную дверцу фургона, я туда просунул лыжи и затем влез сам. Трезвый брат пьяного брата закрыл дверцу снаружи, потом завел мотор, и мы тронулись в путь. В фургоне было темновато, в нем имелось два малюсеньких, залепленных снегом окошечка на уровне выше человеческого роста. На покрытом древесным мусором полу спал человек в тулупе, под головой его вместо подушки лежала березовая чурка. Некоторое время он лежал спокойно, Но когда машину начало качать на поворотах, он вдруг вскочил и стал требовать, чтобы его впустили в кино. Я стал ему объяснять, что никакого кино здесь нет, но он рвался к двери. Поэтому мне пришлось применить физические меры. Так как драться я умел с детства, а незнакомец был пьян и неуклюж, то я его довольно быстро утихомирил, и он снова уснул. Тем временем грузовик ехал полным ходом. Вначале чувствовалось, что машина петляет по городу, потом повороты кончились, мы выехали на какую-то загородную дорогу. Но где мы едем и куда, этого я не знал, ведь до окошек мне было не дотянуться. Да до меня это и не особенно интересовало. Вдруг грузовик остановился. Стало слышно, как завывает вьюга. Потом шофер открыл дверцу, и в фургон ворвался снежный вихрь. «Ну как, жив мой, братан?» — спросил водитель. «Жив», — ответил я. «Слышишь, как храпит?» «Правда, пришлось ему батух немного надавать, а то он все в кино рвался». «Правильно сделал. Это ему полезно», — молвил шофер, — Он всегда как выпьет, в кино хочет. Культура в нем играет. Теперь бы его в кабину пересадить, а то дом недалеко. Пусть он в деревню сидя въедет, чтобы лишних разговоров не было. А как усадим его, ты сразу куда хочешь можешь идти. Мы натерли пьяному уши снегом, кое-как привели его в чувство, помогли ему влезть в кабину. Затем я взял из фургона свои лыжи. Спасибо тебе. «Получай, трояк», — сказал шофер. «А может, со мной до деревни доедешь, а? Погреешься у нас. Гляди, метель-то какая». «Нет, спасибо», — ответил я. «Мне надо тренироваться». «Ну, охота пуще неволи», — проговорил водитель. И вскоре его машина скрылась в снежной мгле. И тут я вспомнил, что забыл его спросить, где мы находимся и где здесь ближайшая станция». Я стоял на проселочной дороге, слева виднялся еловый лес, справа болотистое редколесье. Я даже не знал, в какой стороне Ленинград. Однако это не очень меня смутило, так как я был полон сил и желания поскорее стать чемпионом и завоевать сердце Тоси. К тому же сквозь завывание метели мне послышалось, что где-то далеко прогудел паровоз, и я встал на лыжи, и пошел снежной целиной через лес в сторону этого гудка. Следующее мое воспоминание такое. Я иду на лыжах по лесу. Это лес болотистый, в нем стоят невысокие сосны и березки, под снегом чувствуются кочки, но так как снег глубокий, то кочки не мешают идти. И вдруг на левой лыжи обрывается крепление, и я ничего не могу сделать. Взвалив лыжи и палки на плечо, я иду сквозь вьюгу, проваливаясь по пояс в сугробы. Я хочу выйти на проселочную дорогу, но не знаю, где она. Лыжню уже замело снегом, а вьюга не унимается. И меня начинает прохватывать холод, ноги и руки стынут. Я начинаю понимать, что дела мои плохи, и все ускоряю шаг. Так я иду час или полтора, и вдруг узнаю то место, где оборвалось крепление, и где начинаются мои глубокие пешие следы, их снегом еще не замело. Значит, я кружил-кружил и вернулся на старое место. Тогда я бросил лыжи, мне было не до лишнего груза, и снова стал искать проселочную дорогу, но ее все не было. И вдруг я почувствовал, что у меня онемела правая нога. Я сел под сосенку и стал бить ногой о ногу, но ничего не помогало. Вдобавок теперь у меня и руки стали неметь. Потом меня охватила какая-то приятная лень, и я задремал под гуденье в юге. Мне снились разные хорошие сны. Снилось, будто мне еще только двенадцать лет, и я лежу в младшей спальне детдома, и дежурный воспитатель «будет всех ребят, а меня не будет», Это потому, что я хорошо умею симулировать все болезни. Он болен, — говорит воспитатель, — пусть спит сколько хочет, а завтрак принесем ему в постель. И я сладко потягиваюсь на койке и с удовольствием думаю, что мне не нужно идти умываться, не надо идти на занятия, а можно спать, спать.